4. Их должно быть шестеро. По одному в каждом из министерств. Необходимо назначать на эту службу людей, выказавших талант и добродетель. Первый из 11 о министрах. Они последняя линия обороны в борьбе с продажностью и взяточничеством. Второй из 11 о министрах. Стоя на террасе, Хысина пыталась воскресить в памяти тепло отцовского кабинета, но не могла. Она смотрела вниз. Пионовый павильон был набит горожанами и знатью. Её мать медленно поднималась по ступеням, и по обе стороны от нее в воздух взлетали клинки, а толпа покрывалась рябью. Люди кланялись ей. С возвращением королевы лето закончилось, и началась осень. Время года, когда правит смерть. Дети короля ожидали ее, выстроившись так же, как и обычно. По правую руку от Хесины стоял Сандзинь, по левую — Жоу, сын благородной супруги. ся -джун отводил место возле законорожденных наследников Жоу, а не близнецам, хотя Хасина никак не могла понять, почему. Близнецы стояли позади самой благородной супруги которая редко покидала свои покои, расположенные в Южном дворце. Когда она появлялась на людях, на ней всегда был головной убор с плотной, непрозрачной вуалью, скрывавшей лицо. Вуаль служила поводом для множества сплетен. Хессине это было хорошо известно, она сама распустила некоторые из них. Правда, она тогда была совсем маленькой. В четыре года она впервые издали увидела двухлетнего карапуза, которого звали Жоу. В шесть она узнала правду. В южном дворце жила какая-то женщина со своим сыном, тем самым мальчишкой в голубом костюмчике, который, как их Хосина, звал короля отцом. Первое в жизни предательство на вкус было горьким, словно лекарство из черепашьей крови. Отец солгал ей. Мальчишка не был принцем из королевства Ци, не был их гостем. Королева не была единственной, кому король отдавал свою любовь. Хысина не разговаривала с отцом несколько недель. Когда злиться стало нестерпимо, она простила его, но в ее сердце остался болезненный узелок. Только переложив вину на кого-то другого, она могла его распутать. Поэтому она стала винить супругу Фэй и Жоу. Она была не неправа, но так ей становилось легче. Правда, легче становилось не всегда, точно не теперь, когда Жоу очень старался поймать ее взгляд. Хысина с ужасом поняла, что он собирается с духом, чтобы заговорить. Наконец, когда королева уже подходила к верхней террасе, он улыбнулся Хэсине и сказал «Удачи, сестра». Хасина холодно кивнула ему. В такие моменты она чувствовала, что по сравнению со сводным братом она ужасный человек. Позднее она задумалась, что он хотел этим сказать. Он желал ей удачной встречи с королевой? Удачи с благословением? Или он был настолько добросердечен, что просто хотел, чтобы удача сопровождала ее? Впрочем, это не имело значения. Когда дело касалось матери, удача никогда не была на стороне хасины. Королева вступила на верхнюю террасу. Она была облачена в безукоризненный темно-синий рюйцунь свободного кроя. Ее лицо напоминало керамическую маску, которая привлекает взгляды, но легко идет трещинами. Уголки ее губ опустились, и она жестом велела разойтись всем, кроме своих законорожденных детей. Хесина и Санцзинь последовали за матерью к главному входу во дворец. Когда они дошли до красного лакированного порога, Хэсина протянула королеве руку, но та не обратила на нее внимание и оперлась на руку Санцзиня. Тем не менее, все могло быть и хуже, по крайней мере, Хэсине не пришлось сгорать от стыда перед толпой горожан. На этом унижения не закончились. Когда они добрались до королевских покоев, мать отказалась принять из рук Хесины чашку чая и снова выбрала Сандзиня. Служанки притворились, что ничего не заметили, и продолжили обмахивать королеву веерами, как ни в чем не бывало. Хесина притворилась, что ей все равно. «Тебе нужно мое благословение, так?» Волосы королевы, заколотые золотыми шпильками, были так же черны, как у Хысины. Время не изменило ни ее внешность, ни ее покои. Слуги усердно поддерживали в них порядок ради нескольких дней в году, которые она проводила во дворце. Оказавшись здесь, Хысина как будто снова превратилась в шестилетнюю девочку — свисавшие с потолочных балок орхидеи, напоминали ухмыляющиеся лица. Ноги начинали болеть, стоило вспомнить о том, как она стояла на коленях на этом полу из красного палисандра. «Да», — ответила Хасина ровным, холодным голосом, стараясь, чтобы в него не закралась надежда. «У тебя есть писарь, которому ты доверяешь?» Однако надежда все равно зазвучала в ее словах. «Да, я могу позвать». «Вот и хорошо. Можешь приказать ему подделать благословение, потому что тебе никогда не получить его от меня». Служанки на мгновение замерли, потом снова замахали веерами. Хесина попыталась успокоиться. Это благословение было ей необходимо. «Я готова исполнять свои обязанности, мама». Королева обратила равнодушный взгляд на чашку, которую держала в руке. «Ты говоришь о коронации как о чем то неизбежном». Она поставила чашку на столик и тазвякнула. «Но, возможно, я захочу остаться». Все замерли. «Мать? Останется? Будет править как регент?» Хосина не рассматривала такой исход как возможный, но что, если ничего плохого в нем не было? Если принцесса расскажет матери о смерти короля, та, разумеется, тоже захочет найти убийцу. Тогда корона и трон перестанут иметь значение. Придворная врачевательница, ухаживавшая за королевой наравне со служанками, поставила на столик фарфоровую чашу, от которой шел пар. В нос Хасины ударил терпкий запах женьшеня. «Будьте благоразумны, Ваше Высочество. Вам нельзя надолго оставаться вдали от горного воздуха. Вам следует сосредоточиться на том, чтобы поправить здоровье, мама», добавил Сандзинь, стоявший подле королевы. Это было его заслуженное место, в отличие от Хасины. Брат перевел на нее взгляд, и она застыла. «Шина станет хорошим правителем». Королева рассмеялась коротким лающим смехом. Ты заступаешься за сестру, но знаешь ли ты хотя бы половину того, о чем она думает? Как будто она знала это сама. Королева склонила голову на бок и посмотрела на дочь. Хесина почувствовала, как у нее деревенеет тело. Ты? Почему ты так сильно хочешь править? Еще неделю назад Хесина не смогла бы ответить. Это судьба избрала ее. Лишь сейчас, 17 лет спустя, Хысина избрала ее в ответ. Ради истины, ради справедливости и ради отца. Но у нее не было привычки открывать матери душу. Почему бы мне не хотеть править? В конце концов, ее готовили к этому всю жизнь. Она жертвовала своими детскими увлечениями, чтобы изучать каллиграфию, космологию и дипломатию. Если ты делаешь это ради отца, то напрасно стараешься. Хысина моргнула. Что вы имеете в виду? Королева подняла руку, и служанка тут же начала ее растирать. Что бы ты ни делала, его не вернешь, сказала она странным, усталым голосом. Неужели мать принимала ее за ребенка? за малышку, которая все еще верит в сказки преподавателей о том, что если учиться усердно, станешь бессмертным мудрецом и обретешь способность воскрешать мертвых. Но прежде чем Хасина успела ответить, придворная врачевательница цокнула языком и кивком головы, указала на чашу, от которой по-прежнему шел пар. Отвар остывает. Проговорила она спокойным голосом, таким же, каким сообщила Хэсине, что король умер естественной смертью. Хэсина вспомнила о своей цели и, схватив чашу со стола, опустилась на колени, потом склонила голову. — Пожалуйста, мама, примите это. — Примите меня. Придворная врачевательница ошибалась, отвар не остыл. Подушечки пальцев хасины горели огнем, и ей казалось, что жар доходит до самых костей, но она не опускала чашу. Она давала матери возможность. Раз королеве было слишком трудно произнести слова одобрения, она могла просто принять отвар как символ того, что хасина почитает и уважает ее. Руки Хасины уже начинали неметь, когда послышался стук в дверь. Служанка поспешно открыла створки, и в комнату зашел мужчина. Поле зрения Хесины было ограничено, поэтому она видела лишь подол его ханьфу. «Надеюсь, вас привело сюда важное дело, министр Ся». Холодно произнесла мать Хэсины. «Ся Джун?» Хэсина не верила своим ушам. Она не могла поверить в происходящее, даже когда министр ритуалов проговорил – Я не стал бы беспокоить вас, если бы мое дело не было важным. Она не верила, даже когда министр стал рядом с ней на колени и обдал ее запахом мокрых, холодных чайных листьев. «Я пришел, как только узнал, что вы вернулись», — сказал Ся-Джун. «Нам нужно обсудить вопрос престола наследия». напряглась. Внезапно ее охватила уверенность, что Ся-Джун узнал об измене. Узнал о визите в подземелье. Он видел ее лживое сердце насквозь. Он пришел заявить, что она не может стать королевой. Она не готова. Неверие матери обожгло Хосину, но это было ничто по сравнению со смертью от тысячи порезов. У нее закружилась голова. Когда министр заговорил, она изо всех сил старалась следить за его мыслью. Параграф 2.1.3 Ни один правитель, будь он молод или стар, не может знать всего. Земли королевства обширны, и их населяет множество людей. Без постоянной помощи со стороны советников и министров, даже самые опытные короли и королевы окажутся неспособны исполнять свой долг. Когда он закончил, наступила тишина. Наконец ее нарушила королева. «Убирайтесь вон из моих покоев». Приказала она. Только тогда Хасина поняла, что хотел сказать Сяджун, зачитывая этот отрывок. Он пришел не для того, чтобы обличить ее. Наоборот, он убеждал королеву дать ей благословение. Подождите. Министр низко поклонился и поднялся на ноги, разогнув сначала одно колено, потом другое. Он стал пятиться к двери, не оборачиваясь к королеве спиной. Тем самым он выказывал ей величайшее уважение. Когда створки захлопнулись, Хессина пожалела, что вернуть его было не в ее власти. Но это все равно ничего бы не изменило. Её мать уже приняла решение. Хасина сжала зубы, и у нее заколола в висках. Она стала опускать отвар. Внезапно чаша как будто стала легче. В следующее мгновение Хысина поняла, что ее пальцы больше не сжимают фарфор. Если ты действительно этого хочешь, прими корону, прими мое благословение. Хысина не подняла головы, но задышала судорожнее и чаще. Она осмелилась надеяться. Можешь поставить королевство на колени, мне плевать. Мать выпустила чашу из рук, и она разбилась, залив пол отваром. Королева рассмеялась, потом закашлялась. Она смеялась и кашляла одновременно, половина служанок обступила ее, в то время как другие собрались вокруг Хесины, подбирая осколки. Хесина не вставала с колен. Раньше она расплакалась бы, обвинив во всем себя, болезнь королевы, кого угодно и что угодно, только не мать, сердце которой было словно сделано из фарфора. Но это время осталось в прошлом. Пока темно-зеленая жидкость растекалась все дальше, Хысина положила на пол одну руку, опустила на нее другую и прижалась к ним лбом, совершая обряд Коутоу. Благодаря королеве Хысина могла рискнуть всем ради отца, и даже больше, чем всем. Благодаря королеве она могла действовать без сожалений. Сяджун, подождите! Крикнула Хасина, спеша за министром покрытой галереи. Она знала, что ведет себя не по-королевски, но ей было все равно. Министр обернулся. Спасибо вам, сказала она, наконец, поравнявшись с ним. Для человека, питавшегося по слухам лишь тофу с зеленым луком, он ходил поразительно быстро. От Северного дворца, в котором раньше располагались гаремы императоров, а теперь кабинеты министров, их отделял один только сад камней. Сяджун поклонился, и деревянные четки, висевшие на его шее, качнулись вперед и защелкали. Министр исполняет то, к чему его обязывает долг. Пожалуйста, поднимайтесь. Хысина помогла ему расправить спину. Возраст не красился Джуна. Он оставался высоким и худым, и его нос был острым и красиво очерченным, но вся кожа министра покрылась морщинами и обвисла. На лысом черепе виднелись темные пигментные пятна, глаза на выкоте, а под ними большие отеки, которые оттягивали его нижние веки и придавали ему сходство с рыбой. Его одежда тоже видала лучшие времена. Черная ткань выцвела и теперь казалась серой, а малахитовые манжеты приобрели оттенок плесени. Хэсина снова ощутила запах мокрых чайных листьев и подавила рвотный позыв. Ся-Джун сделал шаг назад. Словно почувствовав, что ей неприятно стоять рядом с ним, Хэсина покраснела от стыда. «Я могу чем-нибудь помочь вам, Дянься?» Ей хотелось сказать «нет». Она пришла поблагодарить его, а не выставлять на показ свое бессилие. Но он и так уже стал свидетелем ее унижения. Он заступился за нее. Его слова, словно факело, светили глубочайшие, темнейшие подземелья ее неуверенности в себе. Он не был Хасини другом, но стоило ей верно разыграть свои карты, он мог бы стать ее союзником. Я бы хотела спросить Совета. Она жестом пригласилась от Джуна прогуляться, и они пошли по галерее, тянувшейся сквозь сад камней. По обе стороны от них лежали пористые валуны разных форм, которые должны были навевать оптимистичные мысли, например, о долголетии. Но, глядя на трещины и укромные местечки между камнями, Хесина думала лишь о том, как они с отцом играли здесь в прятки. «Если бы смерть моего отца...» не была естественной. Она ждала, что министр посмеется над ней или пренебрежительно отмахнется от ее слов. Он не сделал ни того, ни другого. Если бы его убили? Не смело продолжила она. Имели бы люди право об этом узнать? Параграф 3.4.1. Дело о частном или публичном правонарушении, касающееся индивидуального лица или учреждения, должно быть направлено в Совет расследований соответствующей провинции. Решать необходимо совету, а не нам с вами. Если найдется достаточно доказательств и подозреваемых, дело передадут в суд и людям сообщат об этом в соответствии с законом, прописанным в постулатах. Жаль, что Сяджуна не было рядом с ней, когда она разговаривала с братом. А что, если бы при этом политическая ситуация в стране была нестабильной? Параграф 3.4.2. «Правосудие подобно человеческому телу. В отсутствие веры оно слабеет. В отсутствие регулярной работы начинает разрушаться. В отсутствии сложных задач оно не крепнет. В маленьких судебных делах есть свои сложности, Дянься. И в больших тоже». Постулаты, многие страницы которых были пропитаны ненавистью к пророкам, всегда казались не пропагандой. Даже отец предупреждал ее, что не стоит воспринимать эту книгу слишком буквально, но в руках Сяджуна каждый абзац становился грозным оружием. Это поражало и восхищало ее. Если это все, о чем вы хотели поговорить? сказал министр, когда они подошли к концу галереи, то мне пора идти. Это не все. Они подошли к лунным вратам, которые вели к северному дворцу. Сквозь круглую арку, высеченную из известняка, Хэсина мельком увидела дом министра. Слухи были верны. На крыше не хватало половины черепичных плиток. Сяджун не пригласил ее войти. Хэсина не винила его за это. Они остановились под навесом в конце галереи. Министр ждал, пока она заговорит. Хэсина призывала на помощь всю свою храбрость. Собирала ее, словно шалаш из веток. «Я хотела попросить вас об услуге». «Ваша просьба не противоречит заветам постулатов?» Она не могла соврать. «Я не знаю». «Тогда ничем не могу вам помочь». Ся сделал шаг прочь от Хэсины. «Подождите». Поспешно произнесла она. Министр обернулся, и ей показалось, что в его рыбьих глазах вспыхнуло раздражение. Но когда она снова поймала его взгляд, в нем не было эмоций. «Я знаю одного мальчика. Мальчика, обладающего огромным талантом и многими умениями. На этот раз ложь давалась ей легко. Слишком легко». Лицо Хасины едва не исказило гримаса боли, когда она представила, что подумал бы о ней сейчас отец. Он совершил несколько ошибок. Жизнь его была трудна, и он оказался в отчаянном положении, но он всегда мечтал сдать экзамены и поступить на государственную службу. Он хотел служить родине. Она старалась говорить эмоционально, приправляя свою историю правдой. Она ведь и правда знала такого мальчика. Его звали Цаянь. Но Цаянь никогда не обворовывал купцов на пять сотен бенляней. Сейчас он заточен в темнице. Напрасно тратит свою жизнь. Я могла бы даровать ему помилование, но у него нет дома, нет семьи. Если его отпустить, он погибнет на улицах. Единственное, что может спасти его, это допуск к экзаменам без предварительных испытаний. Ся-Джун покачал головой, не дав ей закончить. «Нет». «Прошу вас, если дело моего отца дойдет до суда, выберите его моим представителем». «Я сказал нет», — повторил министр и проскользнул мимо нее. Хесина сжала кулаки. Она сбилась со счета, сколько солнечных дней ей пришлось просидеть в четырех стенах, читая очередной трактат или комментарий к постулатам и заучивая абзацы наизусть, чтобы потом выплюнуть их в лицо преподавателям. Не может быть, чтобы она делала все это зря. Раз Сяджун умел пользоваться словами мертвецов, она тоже сумеет. Параграф 571. Следует отменить смертную казнь за незначительные преступления, такие как кража и вандализм, потому что совершившие данные проступки обладают потенциалом и могут возместить свою вину, а потенциал нельзя уничтожать. «Параграф 4.6.3. К экзаменам должны допускаться все претенденты вне зависимости от пола, социального положения и происхождения. Параграф 5.2.2. В новую эпоху всем людям будут даны равные возможности обеспечить себе жизнь собственным трудом». Министр застыл на месте. «Параграф 2.4.1. Добавила Хасина для пущей верности. Министру подобает служить». По галерее пронесся порыв ветра, и к ногам хосины прилетели первые листья, опавшие с деревьев Гинко. Назовите имя, сказал министр, она не ответила. Быстрее! Со злостью добавил он, пока я не передумал. Имя, имя, имени она не знала. Она сочинила об этом человеке подробную историю, но не имела понятия, как его зовут. Она была готова призвать на себя всех демонов преисподней. Камера 315. Министр ушел, не сказав ни слова. не хотелось провалиться сквозь землю. На следующий день принцесса нашла на своем столе три письма. Одно пришло из совета расследований. Дело об убийстве короля передали на рассмотрение. Если его направят в суд, ее оповестят. Второе написал придворный астролог. Он сообщил, что выбрал благоприятную дату для ее коронации. До нее осталось две ночи. Последнее письмо было отся Джуна. Хэсина медленно развернула бумагу, чувствуя, как от страха пересыхает горло. В нем, кажется, не осталось ни капли влаги, словно в пасти из семян лотоса. Параграф 2.4.1. Министру подобает служить. Если суд будет объявлен, считайте осужденного 315 моим подарком в честь вашей коронации.